Глава 27 К полудню следующего дня никаких новостей не появилось. Не сообщали о похищении и телеканалы. То ли ничего не знали, то ли им запретили говорить об этом, чтобы не мешать оперативно-следственным действиям. Вера позвонила Волохову, но и тот ответил, что пока нового ничего. «Ни звонков, ни посылок?» – спросила бережная. «Каких посылок?» — после некоторой паузы удивился Павел Андреевич. «Вы хотите сказать, что мне заложников по частям присылать начнут, чтобы я согласился на выкуп? То есть вам передали уже, что за освобождение заложников надо заплатить? И какую сумму они требуют?» Я ничего такого не говорил. «Так и дураку понятно, что похитители хотят решить вопрос побыстрее, чтобы полиция и следственный комитет не успели подготовиться». «Похитили вашу бывшую подругу, прекрасно понимая, что вы за нее заплатите. Сколько они требуют?» «Шесть миллионов долларов за троих. Но меня попросили никому». «Вы готовы платить?» «Разумеется. Только недавно разговаривал с вашим приятелем и просил его, чтобы не было всех этих штучек, куклы вместо денег, маячки в пачках купюр, преследование, стрельба». «На этом настаивали похитители?» Волохов подумал немного и ответил «Они. Сказали, что при малейшей попытке их задержать заложники будут убиты, а если их не будут преследовать, то они сообщат, где находятся заложники. Шесть миллионов — огромная сумма. Если в стодолларовых купюрах, то шестьдесят кило, не считая упаковки и сумки. Чтобы таскать такой груз, нужна недюжинная сила. А когда это всё? Верочка, я и так сказал вам слишком много». Я готов платить, чтобы спасти Аллу и двух англичан. Для меня важно только одно, чтобы побыстрее и без шума. Всё, закрыли тему», — согласилась Бережная. «Теперь по поводу посылки. Вам ее курьером доставили?» «С чего вы взяли, что я ее получал?» «Не хотите говорить и не надо. Но только ваш отказ заставляет меня думать, что это глубоко личное послание». «Именно так, а потому закроем эту тему». Закрываем через минуту. Смею предположить, что это акт генетической экспертизы. И вполне может быть какой-то биоматериал, волосы или что-то иное, чтобы вы смогли удостовериться, откуда вы... и вообще... Метод дедукции, как говорил один из литературных героев. Вас наверняка уведомили, что ваша дочь не погибла в авиакатастрофе. Именно так, но я в это не верю. Ведь было официальное сообщение, а откуда вам об этом известно? Могу выслать фотографии вашей дочери, но, как вы справедливо заметили, охранная фирма — это мое хобби, а я — бизнесмен. Простите за оговорку «бизнесвумен». А потому я вам и снимки девушки пришлю, и расскажу еще много чего, но вы взамен будете держать меня в курсе того, что планируют наши правоохранители в деле о похищении. Ведь люди, которые им противостоят, не дураки какие-то. Они продумали все, и за короткое время узнать их планы невозможно. Их сначала нужно найти, и на это уйдет много времени. А вы, Павел Андреевич, сами только что сказали о своем желании поскорее освободить Аллу и двух иностранцев. Обещаю держать вас в курсе, когда вы сможете прислать фотографии. Через четверть часа. Последний вопрос. Экспертиза в какой лаборатории делалась? В Англии, но я уже отправил на новую тот образец, что получил. На фальсификацию это мало похоже, потому что волосы длинные, каких у меня не было никогда. Они даже по виду женские, да и светлее моих, если все подтвердится, то я организую вам встречу. А пока, с вашего позволения, понаблюдаю за ней, чтобы с вашей дочерью ничего не случилось. Закончив разговор с Волоховым, Вера тут же набрала номер Ивана, который должен был следить за домом и сараем, где, предположительно, содержали заложников. «Мы на позициях», — доложил тот. «С утра один из наших из леса к дому подходил под видом грибника. Резиновые сапоги, ватник, старые треники — всё как полагается. Даже грибы в корзинке были, но всё равно странно, потому что за утро из дома и сарая никто не выходил. Даже собачку не кормили, и она грустит. Складывается впечатление, что нам подсунули не тот объект, и пока мы тут крутимся... Всё может быть, но место сам видишь какое удобное, и город рядом, и дороги, по которым легко уйти. Можно через лес в другую деревушку или посёлок, где заранее подготовлен автомобиль. Так-то оно так, но время терять тоже не хочется. Ждите, пока я команду не дам на дальнейшие действия. И не светитесь там. Грибы в лесу есть? Имеются, но мы же не за ними ходили. Однако на жарёху набрали немного. Вера позвонила Окуневу, приказав тому отправить фотографии девушке Волохову и желательно выбрать, где она улыбается или смеётся. Такие снимки могут растрогать магната, если, конечно, он способен на сантименты. А вообще похитители хорошо всё рассчитали, причём сделали это весьма быстро. Даже если бы Волохов не собирался платить выкуп или начал торговаться, то узнав о появлении дочери, которую он считал погибшей, делать этого не стал бы. И вряд ли охранник комбалов придумал это или его брат. Оба они прямолинейные, и оба привыкли решать вопросы кулаками. Очевидно, придумал такую комбинацию Мэтью Мэчкас. «Шесть миллионов — хорошая сумма». Только остановится ли он на этом, когда можно получить гораздо больше? Ещё один звонок она сделала Евдокимову, но тот вряд ли собирался с ней что-либо обсуждать. «Как там с похищением?» «Не было никакого похищения», — ответил старый друг и посоветовал. «Забудь и занимайся своими делами». «Даже если Волохов готов заплатить, преступники останутся на свободе», — сказала она. «Тебе это надо?» «Вопрос о задержании похитителей — всего лишь вопрос времени. Сейчас основное освободить заложников. А вопрос серьёзный — это тебе не с плантации людей вытаскивать». «Ты прав, Ваня. Просто мне известно, где сейчас заложники и похитители». Это было неправдой, потому что она не знала этого наверняка, но Евдокимов поверил. «Если ты и в самом деле это знаешь, то обязана сотрудничать с нами. Законы ты знаешь них уже меня, статья 205». Ты же просил не мешать, то есть не путаться под ногами. Мало ли чего я просил, обстоятельства меняются, говори, что тебе известно. Предположительно, место, где прячут заложников. Но вооруженный захват не представляется возможным ввиду опасности для удерживаемых насильственно лиц. А там двое подданных британской короны, и в случае гибели хотя бы одного из них, представляешь, какая шумиха поднимется в западной прессе. А если погибнут оба? Пусть Волохов отдаст выкуп, а потом уж вы всех возьмете. Ты хоть район назови, а то они выходят на связь с разных номеров и районов города. Один звонок из Купчино, а через пять или десять минут с другого номера тот же голос звонит из веселого поселка. Наши спецы думают, что у них какая-то программа по изменению места, откуда делается звонок, а также голосов. Когда все закончится, попроси своего Окунева помочь нашим ребятам. «Заложники в области, но очень близко от города». «Такой ответ тебя удовлетворит?» Евдокимов некоторое время молчал, а потом произнес с печалью в голосе. «Удовлетворит. А вообще, Вера, ты очень изменилась за последнее время и не в лучшую сторону. Стала какая-то скрытная, не доверяешь людям. Заберу, пожалуй, у тебя и Лагина, а то и он, глядя на такую начальницу, испортится». Пётр сидел в белом Ивоке, стараясь держать в поле зрения выход из дома и выезд с подземного паркинга. За двумя точками одновременно следить не удавалось, приходилось крутить головой. Спустя какое-то время ему надоело, и Лагин лишь изредка поглядывал туда-сюда, а потому едва не пропустил выехавший из паркинга ярко-жёлтый Ауди, за рулём которого сидела Кристина. Хотя не заметить такой приметный автомобиль было бы трудно, тем более, что из открытого окна неслась песня, которой громко и откровенно фальшивя подпевала девушка. «Чем выше любовь, тем ниже поцелуй Елагин вырулил следом и тут же передал Окуневу «желтый Ауди», отслеживая его по дорожным камерам. «Такую тачку трудно упустить, ее за километр видно!» «И слышно», — добавил Елагин. «Но ты следи все же!» «Вдруг она захочет оторваться и уйдет, если ее кто-то предупредил о возможной слежке?» «С тобой девушки только отрываются, но не уходят», — пошутил Егорыч. Вскоре желтый «Ауди» остановился возле салона красоты. «Надеюсь, она не будет делать прическу», — произнес пётр Но надеялся он зря. Кристина сначала посетила парикмахера, а потом направилась на маникюр. Прошло более двух часов. С Верой связался Волохов и сказал, что ему позвонили и спросили, готова ли вся сумма. Услышав утвердительный ответ, просили подготовить машину. В ближайшее время ему самому надо будет сесть за руль и поехать туда, куда скажут. Когда же Павел Андреевич поинтересовался, долго ли придется ждать, ему ответили, что надо подготовить к обмену заложников. Как только это произойдет, то сразу. Теперь Вера не знала, что ей делать. Если Кристина едет на встречу с одним из братьев, то наверняка тот не участвует в обмене и, возможно, вообще не причастен к похищению. Но такого быть не может, а потому за ней надо следить и дальше, если, конечно, она встречается именно с ним. Уверенности в этом становилось всё меньше. Но потом Кристине позвонил мужчина и произнёс только одно слово «ну». Определить говорящего по одному звуку — задача нелегкая, хотя Егорыч сразу сказал, что это тот самый охранник. Зато девушка отвечала долго. Стала рассказывать, что решила сделать новую прическу, чтобы удивить, и маникюр классный, желтенький под цвет ее машинки, и перстня с желтым топазиком в 12 каратов, который она купила в Чентабуре всего за 2000 батов. Причем перстень не из серебра, а из белого золота, и выглядит прилично. Он как знаток должен оценить. Кристина говорила бы долго, однако мужчина прервал разговор. «Откуда был звонок?» — спросила Бережная у Окунева. «С Петроградки». Вскоре девушка вышла из салона, села в автомобиль и некоторое время рассматривала себя в зеркале заднего вида. Явно осталась весьма довольна собой и включила музыку. «Лучшие друзья девушек — это бриллианты!» Прохожие оборачивались. Некоторые, очевидно, завидовали чужому счастью. лагин следовал за Ауди. Через полчаса Кристина вырулила к торгово-развлекательному комплексу, вышла из автомобиля и направилась к главному входу. Пётр связался с Бережной. «Что мне делать?» — спросил он. «Идти за ней — значит обнаружить себя. А если остаться в машине, могу что-то упустить. Вдвоём надо на такие дела ездить. Оставайся в машине». Никуда эта Кристина не денется, машину она не бросит. Да и охраннику нашему незасвеченные колеса нужны. К тому же Волохов мне сообщил, что несколько минут назад с ним связался кто-то из похитителей и спросил о готовности. Сказал, что скоро придет команда на выезд. В какую сторону надо будет ехать, не предупредил, так что нашим полицейским остается только гадать, где выставлять заслоны». «Какие заслоны?» — удивился Пётр. Вроде как договорились, что выкуп меняют на заложников. Но преступников все равно придется перехватывать. А вдруг они заберут деньги и не отдадут Аллу с двумя англичанами? Звонивший, очевидно, предполагал это. Предупредил, чтобы никаких хвостов и вертолетов, иначе сделки не будет. Так что ты жди, а Егорыч поищет эту парочку внутри комплекса. Не думаю, что они прибыли сюда на шопинг или в кино. Бережная перезвонила через 20 минут. «Кажется, я ошиблась. Они прибыли как раз в кино». Сеанс уже начался, они оба внутри, но что-то подсказывает мне, вместе они будут недолго. И еще. Волохову приказали выдвигаться и самому садиться за руль. Его, конечно, ведут и полицейские, и люди из его службы безопасности. Мы тоже отслеживаем. Пока трудно сказать, куда он направляется. Постоянно меняет направление, заезжает во дворы... Павел Андреевич подчиняется приказам, которые получает по телефону. Звонят с разных номеров из разных мест, но кто-то, вероятно, наблюдает за ним, следуя за его машиной. Скорее всего, за ним следят через дорожные камеры. Вероятно, есть ещё кто-то, умеющий снимать с них информацию, кроме нашего Окунева, предположил Пётр. И ещё печальное известие. Можешь оставить свой пост, потому что в кинотеатре охранника нет. Он вышел из зала... Подошел к туалету, а потом выскочил и спустился на лифте. Вышел не через главный вход, а в боковой, где его ожидала девятка. Машина повезла его в сторону Приозерского шоссе. Вероятно, он торопится к заложникам, которых не выводили из сарая и как будто не собираются обменивать. «Мы лоханулись, Вера Николаевна!» «То есть я лоханулся! Их там нет и не было!» «Передайте ребятам, чтобы они постарались проникнуть в дом и узнать, а я попытаюсь настигнуть эту девятку, только пусть Егорыч наведет меня на нее». «Окунев потерял девятку», — призналась Вера. «Возможно, охранник пересел в каком-нибудь дворе в другую машину».